«Ты можешь говорить так громко, чтобы тебя все слышали?» — спросил Макс у корабля. «Без проблем». «Тогда подтверди наши слова». «Уважаемые пассажиры!» Голос Искина разнесся над площадью, долетая до ушей каждого, даже тех, кто предпочел уйти, с свечи. «Я подтверждаю все, что сказали вам эти четверо молодых людей». Для доказательства их слов я показал вам солнце. Все остальные вещдоки ждут вас внизу. Я действительно корабль, а не планета. И я действительно терплю бедствие, потому что буквально разваливаюсь на куски от древности. Остальное вам расскажут ребята, а меня прошу извинить. «Я продолжу заниматься вашим спасением!» Люди, собравшиеся перед помостом, по крайней мере те, кого видел Макс, некоторое время стояли с разинутыми ртами. Затем послышались покашливания и шепот. «Мы обречены, что ли?» — спросил кто-то низким и грубым голосом. «Ситуация действительно критическая», — ответил молодой человек. Но, увидев сотни впившихся в него, как иголки, глаз заговорил быстрее. «Но шанс на спасение у нас все же есть!» Когда Галилео стартовал с Земли, его снабдили порталом, через который наши далекие предки должны были установить связь с планетой прородительницей «Сейчас корабль как раз занят сборкой и активацией портала». Вперед выдвинулся пожилой человек на костылях. Было видно, что ему сильно досталось во время вчерашнего отключения гравитации. Взгляд его приковал к себе не Макс с друзьями, а Аквилон. «Дружище», — сказал ему человек на костылях, — «мы тут с нашими посоветовались. Все, что мы услышали, звучит как бред». Однако мы не видим смысла врать этим юным созданиям, тем более они утверждают, что внизу нас ждут доказательства. Спастись таким образом от правосудия у них все равно не вышло бы, а тут еще и твое слово в их защиту, а стоит оно, прямо скажем, очень-очень дорого. Так что не знаю, как остальные, а наш вердикт — поверить. И вытекающий за этим вопрос, «Что делать дальше?» «И мы верим», — высказался сухопарый мужчина с длинной седой бородой, вышедший вперед во время речи человека на костылях. «И мы... и мы...» Это уже откуда-то издалека. «Итак», — Аквилон обратился к Максу, Вече вынесло решение поверить тебе и твоим друзьям». «Что мы теперь должны делать?» «Основная задача на данный момент — по максимуму снизить нагрузку на энергообеспечение корабля. Мы должны собрать все самое необходимое и переселить внутрь Галилео. Тогда Скин сможет отключить защитные поля и направить всю освободившуюся энергию на активацию портала». «Вы слышали?» — спросил Аквилон у собравшихся. «Да!» Как вы понимаете, времени у нас немного. Берите только самое необходимое. Через два часа собираемся здесь же. Макс в это время оглянулся и посмотрел на своих друзей. Совершенно новое чувство наполняло взгляды, устремленные на него. Восхищение. И молодой человек чувствовал, как это самое чувство отделяет его от Ярика и Лилиан образуя трещину, сравнимую с той, что расколола Галилео. Энджи сделала шаг к нему, положила руки на плечи и поцеловала в уголок рта. Как оказалось, сейчас ему ничего большего и не было нужно.